схальный набор. Стойкая крем-краска для яиц. Закрашивает даже седину. Да! Собираясь в гости, муж спрашивает жену. Как ты думаешь, дорогая, какую рубашку мне лучше одеть? Без двух пуговиц или с грязным воротником? Да! В библиотеке. Где я могу найти книги о самоубийствах? На пятой полке слева. Но там нет ни одной книги. ты да их никто не возвращает.